Вита Адамовна взяла в руки айфон Мелады и ахнула. Игнат держал в объятиях ее соседку Леру, и выражение лицу обоих было вполне недвусмысленным. — Но это же Лера! — пролепетала пожилая дама. — Вы ее знаете? — Да, она живет в моем подъезде. — И вы считаете, это нормально? — Нет, отнюдь.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 «А мальчишка не ее, это сын ее погибшей сестры. Из-за него от нее ушел первый муж». «А вы откуда все это знаете?» «Навела справки. Надо же знать, на кого меня променяли». М -м -м, «Ну да». «А может, это просто мимолетное увлечение? Ну, мало ли, бывает. А вернется и скорее, и не вспомнит о ней. Может же такое быть».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 — Ах, Вита Адамовна, я люблю Игната, люблю безумно, я хочу все знать, чтобы... Короче, глаза надо держать открытыми. — А ко мне вы все-таки зачем пришли? За помощью? Вы вряд ли в ней нуждаетесь? — Нет. Просто я хотела познакомиться с мамой любимого человека, но ну и все-таки вести вас в курс дела.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 Ну, может, чересчур современные. Я бы в ее ситуации ни за что не пошла бы к матери возлюбленного. Но они ведь теперь совсем другие. И такая красоточка. От нее и дети будут прелестные. Мои внуки. Я так хочу внуков. А эта, Лерка, видно, та еще змея. Слово не проронило про киев «Значит, рыло в пуху? Потому как, если б все было чисто, она бы непременно сказала мне, что встретилась с Игнашей в Киеве. Нет, я не допущу, чтобы Игнат сделал такую глупость. Не бывать этому!» «Знаете что, миладочка, а пойдемте ко мне?» Я напою вас чаем с маковым рулетом. Мне вчера подруга принесла. Он хоть и покупной, но очень вкусный. О, спасибо, Витадамовна, с удовольствием. А я сама пеку рулет, правда, я предпочитаю с курагой и орехами. Вы еще и готовить умеете? Да, я хорошо готовлю. У меня мама прекрасная кулинарка, вот я у нее и научилась. Похоже, этой девушке нет цены, — с удовольствием отметила про себя Вита Адамовна. «Эй, Дэнди, домой!» Как странно. Вита Адамовна сегодня со мной едва поздоровалась, что бы это значило. А, впрочем, может, она о чем-то задумалась? Скорее всего. После стычки с Димой мне вдруг стал звонить Никита. Раза два приглашал куда-то, но я отказалась. Он неплохой малый, но мне-то он зачем? Хоть от него и пахнет теперь этим волшебным парфюмом. Смешно ей-богу. Сам по себе парфюм меня волнует, а в сочетании с Никитой нет. А вот если б им пахло от Игната, о тогда бы я окончательно голову потеряла. А я разве еще ее не окончательно потеряла? Прошло уже пять недель, как он уехал, но я же понимаю, что полтора месяца вполне могут превратиться и в два, и в два с половиной, а через две недели уже уедут дети. Май на дворе, и я влюблена. Соня, с которой мы после ее визита к нам крепко сдружились, смотрит на меня, качает головой и говорит, «Муромцева, кончай дурью маяться!»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 — Ах да, я вспомнила, простите. — Ничего страшного, — опять всхлипнула она. — Марина, вы плачете? — Нет-нет, просто у, у меня насморк. — До встречи, Лера. Мне понравился ее голос, мягкая манера говорить. Наверное, хорошая женщина. А этот монстр довел ее до слез. И какое счастье, что не придется с ним встречаться.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 Они просто думают, что никто не обратит внимания, какой там котенок был двадцать три серии тому назад. Козлы! Ненавижу!» «Ладно, мам, не заводись. Легко сказать. Да, мам, ты знаешь, эта хозяйка Дэнди такая странная». «А что?» — насторожилась я. Понимаешь, мы с Гришкой шли вместе из магазина. Смотрим, она с Дэнди гуляет. Но Гришка, конечно, к ней подбежал, поздоровался, хотел погладить собаку, а она как, заорет? Собака? Да не собака, а тетка. И что она орала? Испуганно спросила я. Что нечего лезть к чужим собакам, что собака, не дай бог, укусит, а ее потом по судам затаскают. Гришка так обалдел. Чуть не заплакал. Вот дура! — Катюха, я надеюсь, ты смолчала? — А еще чего! Да я за Гришку! Я ей сказала, что, похоже, к суду придется привлечь собаку за неадекватное поведение хозяйки. С ума сошла! А она в ответ такую странную вещь сказала. — Какую?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 Надо будет при случае просто подойти к ней и заговорить, как ни в чем не бывало. В этих размышлениях я добралась до Кропоткинской. Марину я узнала сразу, видела ее на экране. Красивая, нежная девушка. «Марина? Здравствуйте!» «О, Лера! Добрый день!» «Может, мы зайдем куда-нибудь, выпьем кофе, а то погода уж больно скверная. Вы не очень торопитесь?» «Да нет».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 улыбнулась она, не Но мне крайне неприятно было прочесть его интервью. Мы поссорились тогда. Я просто хочу за него попросить у вас прощения. Я чего угодно ожидала от этого разговора, но только не извинений. Да вы-то здесь при чем? Я все-таки его жена. Я люблю его, но мне крайне неловко... «Послушайте, Марина», — перебила я ее, — «а это никак не связано с экранизацией насморка?» Она так удивилась, что я сразу ей поверила. «О чем вы, Лера?» «Я не понимаю». «Дело в том, что Дима недавно подошел ко мне на студии как ни в чем не бывало, предложил написать сценарий по насморку». «Но вы отказались?» «Конечно». «Я не желаю иметь с ним никаких дел, ни за что».